Глава 10. Обитатель морей. Это было сказано капитаном подводного корабля. При этих словах Нетленд быстро поднялся и выпустил из рук свою жертву.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 «Да, должны. Вы должны отказаться от тяжкого земного ига, которое люди называют свободой. И это вовсе не так трудно, как вы полагаете». «Что касается меня», — вскрикнул Нэт Лэнд, «я не дам слова отказаться убежать отсюда». «Я вашего слова не прошу, мистер Лэнд», — холодно ответил капитан. «Капитан!» — вскричал я, не владея собой.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 Потрудить, следовать за этим человеком. Завтрак? Проговорил Нэтланд. Пора. А если будет обед, так и непослушаний не будет. Консель и Нэтланд вышли наконец из темницы, где мы просидели больше тридцати часов. Наш завтрак тоже готов, господин Аранакс, сказал мне капитан Немо. Не угодно ли вам пожаловать за мной? К вашим услугам, капитан, отвечал я. Я пошел следом за капитаном.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 Вот сахар, добытый из водорослей Северного моря. А вот, попробуйте, варенье из плодов актинидии. Не смею вас уверить, оно стоит всех других земных варений. Я попробовал, впрочем, больше из любопытства, чем из жадности. «Море, господин Аранакс», — продолжал капитан Немо. «Это моя кормилица. Кормилица самая щедрая, самая неистощимая. И море не только меня кормит.